Глава 9. Место крушения дирижабля с высоты чем-то напоминало гигантскую чёрную бабочку, накрывшую своими огромными рваными крыльями яркую зелень луга. Взрыв раскидал его обломки на несколько теров, причём некоторые из них всё ещё продолжали дымиться, несмотря на прошедшую ночью проливной дождь. По сути, от воздушного гиганта остался лишь покорёженный металлический остов, напоминающий скелет неизвестного чудовища. однако по этим чадящим черным дымом останкам трудно было понять, как выглядел сам аппарат. Сергей мысленно чертахнулся и, сделав еще один круг, направил самолет к аэродрому. Нужно было еще раз обдумать все увиденное, сопоставив его с рассказами очевидцев. Тем не менее, даже так можно было понять, что сбитый аэроотрядом «Дирижабль» был не просто обычным бомбардировщиком, как он решил вначале. В начале 20 века на Земле пытались строить подобные аппараты, но пошли по другому пути, подвешивая самолёты на внешней подвеске. Да и широкого распространения они так и не получили. Здесь же перед ним был настоящий воздушный веяносец, и теперь следовало понять, что за собой может принести появление подобных аппаратов и как на это стоит реагировать, и стоит ли вообще. Аппарат стоимостью в сотни тысяч золотых Был уничтожен десятком крыланов, половина из которых были старенькими бипланами. Беспотернее обошлось, но большинство из них были на счету базирующихся на нём истребителей, причём не самых старых моделей. Тем не менее, по словам Раханцева, эта махина уже несколько месяцев терроризировала окрестные города и деревни. Сергей задумчиво потёр переносицу и поправив очки, покачал головой. Как-то всё это странно. Это с другой стороны, Демонстрация силы, создание неразберихи, паника среди местного населения, и как результат головная боль у властей. Однако использовать подобный аппарат для налётов на рынки и уничтожения деревенских коровников смешно. С этим и обычные бандиты неплохо справляются. Нет, тут другое. Больше похоже на обкатку новой техники, испытание её в полевых условиях. Только кто? И станье? или гиранье. Конечно же, проще подумать на истанцев. Но навряд ли это их разработка. Слишком революционно. Да и не потянут. Последняя война их тоже порядком пострепала, и в последние годы это стало особенно заметно. Всё чаще во время налётов они использовали старые модели дирижаблей, а пару раз среди сбитых попадались переделанные в бомберы пассажирские машины. Нет. Если кто и мог создать подобный аппарат, то это только геранцы. Их уши торчат ото всюду. Взять хотя бы базирующие на нём массеры. Сергей молча кивнул своим мыслям, соглашаясь сам с собой, и бросив взгляд на часы, посмотрел вниз. Под крылом места проносились аккуратные прямоугольники полей, покрытые золотыми коврами созревшей пшеницы. Землянин нахмурился. Подобный пейзаж при полёте к месту крушения он не помнил. Соннув руку за глинище сапога, Он вытащил оттуда карту и, бросив на неё быстрый взгляд, закрытил головой потеисной тихой ти один подходящий ринтер. Справа что-то тускло блеснуло. Сергей тут же направил самолёт в ту сторону, и скорее его четвёрка неслась над поверхностью реки, пугая гнездящуюся в камышах птицу, заставляя редких рыбаков испуганно осенять себя круговым знамением присветлова. Ну как это понимать? «Почему подобную новость я вынужден узнавать из какой-то бульварной газетенки? И главное, ведь вчера был в канцелярию Гернига, и мне там никто ничего не сказал. Они вообще в курсе, что в мире происходит». Отто раздраженно бросил свернутую в трубку газету на стол перед деланным, заставив своего помощника спешно убрать стоявшую там кружку с лайкосом, едва не расплескав ее содержимое. Несколько капель все же покинули бокал и расплылись темными пятнами, Мелочкнах его потёртого комзола, заставив молодого инженера помурчиться, поставив кружку обратно на стол, он провёл ладонями по рукаву, словно надейся их стерить. Затем вопросительно посмотрел на мейсера, плюхнувшегося в стоящее у окна кресло. Что-то случилось? Почитай. Там на первой странице. Бросил вот этот инженер, отходя к окну, и распахивая его настежь. Новость довольно интересная, хотя в какой-то степени мы и ожидаемы. И всё же Он прищёлкнул пальцами. Димондири, меня в мыфы вскакали. Читай, давай. Делон не понимающий посмотрел на аэроконструктора и вытащив из нагрудного кармана очки, развернул газету. В глаза сразу бросился огромный заголовок: "Русария проводит выставку новых летательных аппаратов". Что это? Гигантский блеф или возрождение былого могущества? Артало задумчиво хмыкнул и погрузился в чтение статьи. занимавший несколько страниц, изредка останавливая свой взор на фотографиях. Майсер не отвлекал его, а, откинувшись на спинку кресла, с усмешкой наблюдал за тем, как меняется лицо молодого инженера, а выражение заинтересованности уступает место нескрываемому удивлению. Однокрыльевая схема, судя по величине капота, движок довольно мощный. «Интересно посмотреть бы его в полете», — наконец пробормотал тот. «Жаль, фотка плохая. Ракурс неудачный. К тому же явно перепечатка. Увидеть бы оригинал. Ага. А еще лучше сам крылан, да еще покопаться у него во внутренностях». «Ну, это уже предел мечтаний», — ответил Дилан, снимая очки. Несколько минут он молчал, смотря перед собой невидящим взглядом, и растерянно покусывая душку очков, затем перевел его на лежащую перед ним газету. «А может, попробовать купить у Русаров парочку машин?» «Они будут дураками, если продадут», — буркнул в ответ Майсер. «Я вообще удивлен, что их показали». «Так в том-то и дело. Если показали, значит, уже не секрет. А если не секрет, то, думаю, договориться проблем не составит. Тем более русарей сейчас. Деньги нужны как никогда». «Может быть, может быть». Вот-то задумчиво потер подбородок. Хотя с другой стороны, возможно, это сам Эйтон таким странным образом посылает мне вызов. «Мол, смотри, какую машину я построил. А что сможешь ты?» Артаус косил глаза на своего начальника и, покачав головой, саркастически хмыкнул. «Вы сами-то в это верите?» «Нет, не верю», — бросил Майсер, вскакивая с кресла и подходя к столу. «Однако в какой-то степени именно так это и выглядит. И знаешь, Дилан, он оперся руками о стол. Я приму этот вызов и построю еще более лучшую машину». «За год? Нет. За полгода. Я покажу этому Русару». Его губы скривились в мечтательной ухмылке, а в глазах загорелись фанатичные огоньки. «Мы еще посмотрим, кто из нас хозяин неба». Но господин Майсер попытался возразить ему Артау с удивлением и некоторым испугом, смотря настоящего напротив аэроконструктора. «За полгода. Это ж просто невозможно. К тому же ваша работа с господином Рихтером вы же... «Сам справится». Раздраженно отмахнулся Майсер. «Это его задумка с летающим аэродромом безусловно хороша, но больше я там не нужен. И так почти год потери из-за этого проекта. Сейчас главное это». Он постучал пальцем по фотографии. «Пока мы отстаем. Но с другой стороны, у нас есть козырь в виде нового двигателя Бальште. Еще пара месяцев, и он будет готов. А мы с тобой. Пока займемся планером». «Продолжим работу над 27-м?» «Нет». Мотнул головой Отто. В печь этот 27-й, вчерашний день. Нужно начинать всё заново, с нуля. Он выхватил стоявший в стакане карандаш и прямо на газете принялся рисовать. Артао, словно заворожённый, наблюдал за этим процессом, где прямо на его глазах из коротких штрихов и линий медленно проявлялся странный, остроносый облик новой машины. Итак, господа, Спешу вас поздравить с успешным выполнением возложенной на нас задачи и полным разгромом так называемых призраков. Райзов поднял наполненный вином бокал, отсалютовал им сидящим за столом и быстро пригубив, поставил обратно. Кстати, продолжило он, упускаясь на свой стул. Мне сегодня позвонили из штаба корпуса и просили передать всем пилотам личную благодарность от генерал-лейтенанта и сообщить, что генерал отослал в столицу запрос о представлении господина Мерселя. к ордену храбрости третьей степени. Сидящий за дальним концом стола Валдим, растерянно посмотрел на Рудничева и, равнодушно пожав плечами, устало бросил. «Служу республике». «Ну-ну, господин Нарсев, не надо скромничать», продолжил Райзов, как-то по-своему столковав поведение летчика. «Вы действительно сделали большое дело, и ваш вклад будет по достоинству оценен нашим командованием. Впрочем, как и ваш, господа». он обвел взглядом присутствующих в штабной палатке офицеров. «Думаю, что всем здесь, присутствующим, скоро придется искать на своих мундирах места для новых наград, а кому-то...» Полок палатки шорохом распахнулся, заставив штат Рудничева прерваться и вместе с остальными повернуться к вошедшему. «Что празднуем, господа офицеры?» спросил ратный, стаскивая с головы летный шлем и вместе с перчатками передавая его подскочившему ординарцу Раханцева. Рысов удивлённо нахмурил брови, затем нахмурился. С кем имеешь честь, полковник Сэр Кейтон, с собственной персоной. Прошу любить и жаловать. Ответил вместо Сергея Рахансова, поднимаясь со своего места и подходя к ратному. Странно, что мне не доложили о твоём возвращении. А ещё толком нигде и не был, ответил Сергей. Вернулись сегодня утром, но я как услышал о сбитом вами Аэрастате, сразу вылетел на место его падения, потом поговорил с пилотами и сюда. Так что он развел руками. «Понятно», — улыбнулся Андре. «Хотя от тебя следовало ожидать чего-то подобного. Как полет в столицу». «Можно сказать, что нормально», — уклончиво ответил ратный, косясь на присутствующих. Генерал перехватил его взгляд. Понимающий кивнул и хлопнул Сергея по плечу, бросил. «Ладно, потом обсудим. А пока разреши тебе представить штат Рудничего Райзова, представителя штаба армии». «Рудничий». Сергей повернулся к офицеру и, щелкнув каблуками, приветственно кивнул. «Полковник». Кивнул в ответ Райзов и, подойдя к инженеру, протянул ему руку. «Рад знакомству, господин Нейтан. Наслышан о вас. Как я понял, вы только что из столицы». «Именно так, господин Райзов», — сказал тот, отвечая на рукопожатие. «Летал туда с целью показа на выставке моих новых крыланов». «Что ж, смею надеяться, что показ удался. Более или менее. Рад за вас». распользовал их рейзов. Ну тогда надеюсь, что вы не откажетесь выпить с нами, дабы отпраздновать сегодняшнюю победу. Победу. Ротный Криву усмехнулся. Лично я это победой не считаю. Он повернулся к как-то сразу поникшему Нарсеву. Ротнинант, каковы наши потери в данном бою? Семь аппаратов, две пятнашки и пять четвёрок. Оставшиеся машины вернутся в строй через пару дней ремонта, ответил тот и помолчав добавил: Четыре пилота погибли, трое ранено, один из них тяжело. То есть фактически мы потеряли всю эрогруппу, ибо машины замены у нас нет, готовых лётчиков пока тоже. А значит, город остался практически без прикрытия. Как же так получилось, Вадим? Сам не понимаю, покачал головой ротминдант. Сперва всё шло нормально. Мы буквально с ходу сожгли три майсера, а остальные сразу же стали избегать боя. Думаю, это нас и подвело. Расслабились. А тут еще оказалось, что эта мягкобрюхая гадина напичкана пулеметами и скорострелками по самую верхушку своих стабилизаторов. Идущих в атаку ребят подпустили поближе, а потом тупо расстреляли из всех стволов, а потом еще и мастера добавили. Пришлось крутиться точно самкам в ючке. Нужно было изначально уходить под защиту наших зениток. Возможно. Повел плечами Нарсев. Однако хорошо рассуждать об этом сейчас, стоя на земле. А там было не до тактических изысканий. Приходилось выживать и думать, как не подпустить эту громадину к городу. Поэтому я считаю, что в данной ситуации моя группа действовала правильно и сделала все возможное. Закончил он с вызовом, посмотрев на нахмурившегося Сергея. «Полноте, господа. Давайте не будем ссориться». Рука генерала опустилась на плечо ратного. «К тому же ты, Серг, не прав». Бригаднинт действительно сделал всё, что мог, а его ребятам просто не хватило опыта. Ведь до этого они с кем в основном воевали? С истанскими аэростатами, да редкими крыланами, что ставили себе на службу, все эти самозванные спасители отечества, как тот же Галецкий. Не стоит меня защищать, господин генерал, неожиданно прервал Рханцево Нерсеф. Я прекрасно сознаю свою вину и тоже считаю, что недостоин каких-либо наград. Если вы считаете нужным меня наказать, постой, Валт. Ратным жестом руки заставил лётчика умолкнуть. Не горячись. Я действительно не прав. Точнее, не совсем прав. Да. В бою бы я поступил по-другому. И уж точно не пёр бы в лоб на такую махину. Впрочем, вина за то, что случилось, лежит на нас всех, и на мне в первую очередь. Давно следовало говорить тебе послать своих пилотов в нашу так называемую академию, чтобы они переработали с настоящими боевыми лётчиками и научились тактике боя в группе против высокоманевренного противника. Это вам не охота за неповоротливыми аэростатами или старенькими бипланчиками. Тут скорости совсем другие. А вам, господа, Сергей обвёл остальных собравшихся тяжёлым взглядом, остановив его на рейзове. Следовало бы тщательно продумать стратегию уничтожения этих чёрных, а не кидать на убой наш единственный боеспособный аэроотряд. «Честь имею». Он щелкнул каблуками и, отдав честь, быстрым шагом вышел из палатки, на ходу забрав протянутый расторопным раханцевским ординарцем шлем с перчатками. В палатке воцарилась тишина. Оставшиеся офицеры молча переглядывались друг с другом и то и дело косились в сторону помрачневшего раханцева. «Да уж, вот и попраздновали», произнес, наконец, один из них, «отставляю в сторону, так и не выпитый бокал с вином». «Все настроение на смарку». «Да нет, все правильно», — сказал Нарсев, поднимаясь со своего места, и, повернувшись к Краханцеву, скинул раскрытую ладонь к голове. «Рашите идти, господин генерал». Тот только молча отмахнулся и, проводив Ротнинанта взглядом, посмотрел на все еще стоящего столпом Райзова, чье пунцовое лицо прямо кричало в едва сдерживаемом раздражении. «Господин Рудничий, вы что-то хотели сказать?» Естественно, господин генерал, выпалил тот, подхватывая выпухший из глаза монокль и водружая его на место. Хочу спросить, почему вы позволили этому? Этому? Он на миг задохнулся от переполняющего возмущения. Какому-то там полковнику разговаривать с вами, с нами в таком тоне? Ему можно, спокойно ответил Раханцев, подходя к своему месту во главе стола и опускаясь на заботливо придвинутый ординарцам стул. Это ещё почему? взвизгнул рудничий. Да кто он такой? Кем себя возомнил? Если вы его не накажете, то я доложу штаб-армии, и тогда он будет иметь дело. А вот этого делать не стоит, господин Райзов. В голосе Андреса сквозили нотки металла. Господин Эйтон, конечно, погричился. Я более чем уверен, что он уже сожалеет об этом своём проступке, а посиму не стоит никуда докладывать. Но это просто возмутительно. Я этого так не оставлю. Брось рудничий, вздёргивая подбородок. Кем бы ни был этот ваш шейтан, но грубить старшему офицеру в присутствии генерала и полномочного представителя штаба армии это просто верх наглости и бестактности. Воля ваша, равнодушно пожал плечами Андре и пододвинул к себе наполненный вином бокал. Господа, сказал он, вставая со стола и поднимая его. Как бы там ни было, но я всё же хочу сегодня выпить за всех наших людчиков, и в первую очередь за тех, кто погиб. Как там они, говорят, когда поминают чистое небо под крыльями. Тихим голосом произнёс один из офицеров. Вот именно, Андрей бросил быстрый взгляд на говорившего и благодарственно кивнув продолжил. Чистое им небо под их крыльями Господа, и пусть пресветлый примет их в свою обитель. Чаклин Ласко упахло полшестнадцатый по за концовке и махнул рукой техникам, которые тут же подхватили его под крылья. разворачивая и закатывая машину в ангар. Бросив прищуренный взгляд на безоблачный небосклон, он тяжело вздохнул и, зевнув, неторопливо направился в сторону КПП. Конечно, по идее, следовало сразу же после прилета отправиться домой и отоспаться, но он по старой фронтовой привычке дождался, пока механики закончат проверку самолета, помогая им по мере сил, и вот сейчас чувствовал себя совершенно разбитым. Казалось, что все напряжение последней недели Дала о себе знать в один момент, стало лишь немного расслабиться и подумать об отдыхе. Захотелось рухнуть в пыльную траву, что росла вдоль утрамбованной полосы взлётного поля, и уткнувшись носом в землю, замереть неподвижно, слушая звуки призаводского аэродрома. Поборов в себе это желание, Чаклин мотнул головой, отгоняя упорно накатывающую дрёму, и ускорил шаг, сравнявшись с скучающим на КПП молоденьким солдатом. который при виде приближающегося летчика подтянулся и быстро привел себя в порядок, оправив ремень, избившуюся под ним в ком мешковатую гимнастерку, он притормозил и сунул руку в нагрудный карман кителя. Лейтенант Кратвин уже проходил. Поинтересовался он у постового, доставая из кармана и протягивая ему летную книжку. «Так точно, господин эр-лейтенант, проходил?» «Давно?» «Около часа назад», — ответил тот, возвращая Владиславу документ, и вскидывая открытую ладонь к виску. «Понятно». Чаклин сунул книжицу обратно в карман, и, отдав честь в ответ, хотел было идти дальше, но голос солдата заставил его остановиться. «Господин эр-лейтенант, если вы в город, то подождите немного. Скоро туда грузмобиль поедет, так уедьте вместе с ним. Чего ноги-то зря бить? А пока можете тут посидеть, подождать». Солдат указал на небольшую самодельную скамейку, вкопанную под растущим рядом с будкой пропускного пункта деревом. Владислав с благодарностью кивнул и, усевшись, закрыл глаза, устало откинувшись на холодную кирпичную стену КПП. Наверное, он немного задремал, потому как ему начало казаться, что он вновь дома, сидит на завалинке, ожидая, когда мать позовёт обедать. И резкий оклик часового заставил его невольно вздрогнуть и открыть глаза, мотнув головой, он дзивнул. И, приподнявшись, заглянул за угол будки, обнаружив, что часовой разговаривает с каким-то незнакомым ему мужчиной, который своим невзрачным видом живо напомнил ему одного из мелких чиновников, что всю свою жизнь проводит в пыльных кабинетах, постоянно перебирая и сортируя мало кому понятные бумажки. «Но как же?» – произнес незнакомец. «Мне надо. Мне сказали. А я сказал, не положено». Резко оборвал его часовой. «Это режимный объект». «Обратитесь сперва в городскую комендатуру или в заводы управления». «Но мне надо», — настаивал мужчина, нервно теребя в руках и без того поношенную шляпу. «Поймите, мне пришла бумажка СКВБ, там сказано...» «Да вы сами почитаете». «Где же она?» Он принялся осудорожно хлопать себя по карманам серого помятого пиджака, приговаривая. «Ну куда же я его подевал?» «Куда?» Владислав быстро оправил китель, на всякий случай расстегнул клапан кобуры, И выйди из забодки КПП, подошёл к разговаривающим. Эй, лейтенант Чаклин. Представил сон, скинув руку к форменной кипе. Что у вас тут произошло? Ну да вот, гражданский, господин лейтенант, пытается пройти на аэродром. Утверждает, что очень надо, но толком не объясняет почему. Может, вызвать наряд? Да как не объясняю, сплеснул руками мужчина. Я же говорю, что приходили из КГБ, принесли бумажку. Да где же она? А вот В руках невзрачного появился изрядно помятый кусок бумаги, которую он и протянул Ладу, бросив на караульного поверх очков уничижающий взгляд. Лад взял висток, аккуратно расправил его, быстро пробежал глазами по предписанию и, окинув незнакомца задумчивым взглядом, спросил. «Помимо этой писульки документы какие-нибудь имеются?» «Естественно», — закивал головой мужчина, вновь принявший суетливо шариться по карманам своего пиджака. И выписку из комендатуры моего города, подтверждающую адрес проживания, место работы и личносную книжка. Правда, ещё старая, имперская. Новые только недавно выдавать стали, и всем не хватает. Всё, есть. Погодите. А, а вот. В руке Владислава перекочевала из ряда замусоленная тёмно-зелёная книжица, внутри которой обнаружился листок выписки из комендатуры. Нарислав Яргель, преподаватель физико-математической дисциплины в Куранском лицее. уранском? Это где? Небольшой городок в пары десятков тер к югу отсюда, ответил вместо Яргиле часовой. У меня там когда-то девушка знакомая жила, ещё до смуты. Чакрин покосился на солдатика, пытаясь прикинуть, сколько ему тогда было лет, и, ныкнув, протянул документы на Риславу. Так чем можем быть вам полезны, господин Яргиль? Но я же и пытаюсь объяснить, сплеснул руками тот и едва не выронив бумаги. Да и в бумажке написано, Мне приказали приехать сюда и поступить в распоряжение некоего полковника Эйтана. Только это ведь какая-то ошибка. Я человек сугубо гражданский. Меня даже в армию за слабого здоровья не взяли. К тому же скоро начнется учебный год и нужно готовиться. Не хочу потерять место. Вы ведь знаете, насколько трудно сейчас с работой. Так. Владислав жестом остановил слово излияние учителя. В растерянности массируя переносец за двумя пальцами. Не знаю, зачем вы ему понадобились, причем очень. Что ж, он повернулся к часовому бросьев. Под мою ответственность. Затем вновь посмотрел на Яргеле. Идёмте со мной, господин учитель. Представляю вас, господин Нейтано. На этот раз всё было лучше, значительно лучше. Только вот эти проклятые прямые. Такое впечатление, что нос обтесали топором, а затем выровняли рубанком. Да и за концовки обрубыши какие-то. Но в целом неплохо. Даже можно сказать, замечательно. Сергей покосился на стоявшего рядом, кусавшего в волнении губы Петрава, положил карандаш и взяв кружку со всё ещё тёплым лейкосом, отошёл к окну. За последнее время парень вырос, причём рывок был довольно резкий. Ухватил, можно сказать, ветер. А ведь ещё недавно его чертежи вызывали у него лишь одобрительную усмешку. И вот теперь, что ж, с другой стороны это замечательно. Радны улыбнулся своим мыслям и одним глотком опустошив кружку, Поставил её на подоконник и, вернувшись к столу, взял карандаш. Нос изменить. Вот так и так. Сделать более круглым. Принёсся пояснять он, черкая прямо поверх чертежа. Крыли немного расширим у фюзеляжа. Добавим ещё пару двигателей. И не забудь пересчитать нагрузку на шасси. На всё про всё 2 недели. Справишься? Петров, с приоткрытым ртом, наблюдавший, как под грифелем карандаша меняется облик его детища, лишь шерошашенно кивнул. и, указав на добавленные вдоль всего фюзеляжа прямоугольники, спросил. «А это зачем? Какие-то технологические отверстия?» «Нет, иллюминаторы». Вид у юного аэроконструктора стал совершенно потерянный. «Не переживай», — рассмеялся ратный, хлопнув его по плечу. «Я не сошел с ума. Просто это будет не новый бомбардировщик, а пассажирский самолет. Первый пассажирский самолет в мире, ты понимаешь?» Он взял его за плечи. И пристально посмотрел в глаза юноши, где медленно разгорались огоньки понимания в перемешку с интересом. «Да», — наконец кивнул тот, — «но ведь подобного еще никто не делал». «И что?» — приподнял правую бровь Сергей. «Значит, мы снова будем всего лишь первые». «Да, но». «Без но». «Жду через неделю с новыми расчетами». «И да, с сегодняшнего дня весь инженерный отдел будет работать на тебя. Скажи, что я распорядился». «Все, иди». Ант кивнул, сгреб чертежи с расчетами и словно ошпаренный выскочил из кабинета на пороге, столкнувшись с готовившимся постучать Чаклином. «Лад, заходи», — махнул рукой Сергея, увидев летчика. «Что-то случилось?» «Да как сказать?» Он скрылся за дверями, но буквально через пару секунд появился вновь, проталкивая впереди себя незнакомого мужчину в помятом костюме. «Вот встретил на КП, вас искал. Судя по тем бумажкам, что я видел, Его мобилизовали и направили на наш завод. Но что интересно, предписания принесли люди из КГБ. Комитетчики? Серьёзно? Удивился Ратный. Неожиданно. Он с интересом посмотрел на нанущусь у двери незнакомца, затем подошёл ближе и протянул руку. "Тир Кейтон, рад знакомству". И э я... э нарислав тер, хотя сейчас без тер. Нарислав Яргель. Пробормотал тот, одновременно пожимая протянутую руку. «И смею заметить, что мое присутствие здесь ошибка. Я ведь всего лишь учитель, а тут мобилизация. Мы же ни с кем сейчас не воюем». Владислав коротко хохотнул, но, заметив быстрый взгляд ратного, замолк и, вытянувшись по стойке смирно, спросил. «Рожите идти, господин полковник?» «Топай», — махнул рукой Сергей. «И чтобы пару дней на аэродроме не появлялся, никаких пока полетов». «Отдыхать! И Кротвину это передай!» Лад закатил глаза, но, заметив, что ратный нахмурился, коротко козырнул. «Есть отдыхать!» Дверь за летчиком закрылась. «Что ж, господин Яргель, проходите, присаживайтесь», сказал ратный, указывая на один из стоящих вдоль длинного стола стульев. «Лайкос будете?» «Не откажусь, пожалуй», – закивал гость. «Но, может, все же объясните, зачем я?» Сейчас, Ойкосник поставил разогреваться и объяснил. Прервал его Сергей, рыгая примус. Поставив на неё круглобокий Ойкосник, он подошёл к сейфу, покопался в бумагах и достав некогда переданную ему Алаем папку, положил ту перед Яргелем. Посмотрите сами. Нарислав нерешительно пододвинул к себе папку, открыл её и, бросив внутрь быстрый взгляд, удивлённо вскинул брови. Затем сунул руку во внутренний карман пиджака, И достав оттуда не ожиданно бивоснежный платок промокнул им выступивший на лбу пот. Так это всё из-за моих старых придумок. Но это же было давно, ещё до всего этого бедлама. Мне даже деньги выделили целых 20 импернов. И поверьте, я всё потратил по делу, всё до последнего частика. Ничего на себя. Сделал опытные образцы и даже послал записку о результатах испытаний. Это должно быть в документах. Он принялся быстро перебирать бумаги, но не найдя нужной, как-то сразу паник, обречённо скукожился и затравленно посмотрел на Сергея. Меня накажут? Господин Яргиль, ратно вздохнул. Не говорите глупостей. Здесь вам не отделение охранников, и тем более не КГБ, а я не следователь. Это завод по производству крыланов, а я главный его конструктор этого предприятия и по совместительству его управляющий. Крылан это Такие аппараты с крыльями тяжелее воздуха, читал о них учитель Кивнул, не поднимая глаз. Но я тут причём? Мобилизовали, зачем? Теперь потеряю место в лицее, а там неплохо платили, и продуктовые нам поры раз в месяц. Сергей вздохнул, долгим взглядом посмотрел на сидевшую перед ним Панникшеву, явно потрепанного жизнью человека, затем подошёл к закипевшему лайкоснику, снял его с примуса, погасил огонь и, наполнив кружку, Поставил ее рядом с Нариславом. «Господин Яргель», — сказал он, усаживаясь напротив, «давайте на чистоту, без всяческих предисловий. Мне от вас нужен. Всего ответ на один вопрос, причем короткий, да или нет. И от этого зависит наш дальнейший разговор. Готовы меня выслушать?» Нарислав поднял глаза и коротко кивнул. «Вот и хорошо. Как я и говорил, вопрос один». Хотите ли вы продолжить работу над своим снарядом, довести ее до конца, до массового, так сказать, производства, а в перспективе развить идею реактивного двигателя дальше?» В глазах Яргеля впервые за все время блеснул огонек удивления. Он долго молчал, затем неожиданно резко схватил кружку с лайкосом, отхлебнул, поставил ее назад, затем вновь уставился на ратного, словно не веря, что стоящий перед ним человек реален. «Развить идею?» «Это было так давно, господин?» Он замялся. «Эйтан», — подсказал ему Сергей. «Да-да, господин Эйтан. Это было так давно?» «Знаете, я ведь по образованию инженер-механик и до смуты. Занимался проектированием двигателей для речных судов. Работал на фабрике промышленника Загрова. Он вновь на мгновение припал к кружке. Затем продолжил». В последние годы мы разрабатывали водометы для малогабаритных барж. Реки тут, знаете ли, изобилуют мелями. Не о том я, не о том. Он потер лоб. Я параллельно увлекался воздухоплаванием. Не знаю, как объяснить. Это было как озарение. Водометный движитель. Реактивный. Чем-то похоже, не находите? Вам, думаю, виднее. Улыбнулся ратный. Так каким же будет ваш ответ? Да или нет? И кстати... Про продуктовых наборах можете не беспокоиться. Надо будет, обеспечим. Да и с зарплатами ситуация наспотихоньку выправляется. Жильё тоже будет. Пустующих квартир в городе предостаточно. Страх из-под глаза Яргиля совершенно улетучился. Зато появился странный, какой-то почти маниакальный блеск. Довести до ума, а? Продолжить разработки. Его руки дрожали. И вы ещё спрашиваете, Да плевать на наборы и место в лицее. Конечно же, да.